Глава тридцать вторая Прощальная речь Иллалиона обитателям оазиса матери Анны Приезд в общину раданды и первая вечерняя трапеза Наставление Иллалиона отъезжающим и остающимся Часовня скорби Отъезд в оазис Дартана Григора, Василиона, Бронского и Егора Отъезд в Америку, Андреевой и Ольденкотта. Я поспешил в трапезную как раз вовремя. Обед уже кончился. И при моем появлении в дверях Иллион поднялся, чтобы поговорить с населением Оазиса в последний раз, как я узнал из его речи. Окинув всех пристальным взглядом, он как бы каждому в отдельности послал свое благословение и заговорил. Много раз за это время я встречался с вами в этой комнате. И многими мыслями мы обменялись с вами. В самом недалёком будущем я и мои сотрудники Покинем вас. Значит ли это, что разлука физических тел не даст нам возможности духовно общаться? Что, продолжая совершенствоваться сами, мы лишимся возможности помогать идти к совершенству тем друзьям, от которых оторвалось наше физическое тело? Я говорил вам, что самое великое из действенных сил человека мысль если человек достиг самообладания мысль его выровнялась она не представляет из себя больше тех скачков и зигзагов в которых был зажат человек невыдержанный самообладанию вспыльчивого угрожает все вплоть до любого ничтожного внешнего препятствия. Человек полного самообладания может распоряжаться своей мыслью совершенно так же спокойно, не стесняясь любым расстоянием, как он распоряжается своей речью в физическом общении. Но для этого нужны еще и чистота его преданности тем, кому он шлет свои мысли, и полная освобожденность, а вы знаете, что освобожденность и радостность – синонимы. Но знать в теории, в мысли, в идее еще не значит знать в истине. Тот знает правду истины, кто пред ней, в ней, И для нее действует. Привыкнув действовать в истине, человек перестает различать два мира – земли и неба. Тогда для него существует только один новый мир – мир слиянного неба и земли, в котором он живет, мыслит и действует. Перейти в эту психику человек может только тогда, когда он долгое время жил, утверждая себя и встречного, живущими в двух живых мирах неба и земли. Этот подготовительный период, приводящий к жизни в слиянном мире, к действию в общем творчестве всей единой жизни, Длится у каждого существа так долго, как идет его путь вырабатывания цельности мысли. Неясные, не до конца додуманные идеи вводят человека в мутное, компромиссное существование, а выхваченный поток чужих мыслей и идей, не пережитый как опыт простого дня, вносит непоправимый вред и несчастье в жизнь человека. Он ищет царство счастья, не находит его вовне, винит ближайших окружающих его людей в неумении жить с ним в мире, на самом же деле, не умея создать мира в себе, и подать его им, жалуется и чувствуют себя несчастным. В шумных толпах людей, куда многие из вас со мной поедут, ищите всегда и начало, и конец своего неудачного общения с людьми в самих себе. Вы же... Остающиеся в этом чистом и чудесном углу помните, как я объяснил вам силу мысли. Не выбрасывайте из своего внимания тех, с кем разлучаетесь сегодня, но работая сами над цельностью вашей мысли. Посылайте уехавшим друзьям свою силу умения мыслить по-новому, в полной цельности до конца. Не считайте, что войти в сотрудничество с учителем можно лишь только потому, что учитель зовет. Много званых, но мало избранных. О том сказано уже давно. Если кто-либо из вас получил тем или иным путем задание или указание учителя, И вместо того, чтобы каждую минуту своего времени употребить на труд над самим собой, постоянно стремиться достигнуть наибольшей цельности в мыслях и перевести привычно сосредоточенную мысль в действие, начнет смотреть по сторонам и говорить, «Конечно, я не могу жить в мире с теми или этими людьми». Но не могу вовсе не потому, что в моем сердце недостаточно мира. Я-то именно миролюбив, но меня не поддерживают люди, рядом со мной живущие. Достаточно было бы им произнести одно слово приказания, и грубые люди, сталкивающиеся со мной каждый день, стали бы самыми мирными и вежливыми со мною. И разумеется... Тогда уж мне ничего бы не стоило жить с ними в мире. Вы смеетесь. И я готов был бы смеяться с вами, если бы приведенный мною пример духовного убожества не был очень частым явлением среди обывательской жизни тех стран, куда вы со мной поедете». Там такие люди считают себя следующими за Учителем и чтущими Его, и там вам суждено простить истинную культуру Духа. К вам, остающимся, я обращаюсь теперь. Неважно для культурного роста Вселенной, что живущее сейчас человечество для вас далекое совсем не знает о вас. Ваша роль, как роль каждого исторического явления, влияющего на рост культуру людей, до времени скрыта от глаз современного вам человечества. Но вскоре, конечно, не по счету одной земли, считающей короткий период ста лет веком, вы выйдете на арену жизни как творцы и деятели. Пустыня вокруг вас скоро зашумит хлебными злаками. Вырастут и города неподалеку от вас, и ваш оазис станет большим и прекрасным городом, центром высокой цивилизации. Но вы, как должны вы жить этот подготовительный период, пока скрытно от глаз народов вы движетесь в радости труда, видимые очам Бога. Мудрость не оказывает влияние извне, я неоднократно вам говорил, но она и не проникает в глубины духа. Она там живет. И пробудите ее в себе может Только сам человек. И только сам человек – предел собственного света. В данную минуту мы пришли к вам, чтобы помочь вам двинуться во внешней цивилизации, чтобы помочь вам в деле колонизации пустынного куска земли для нужд и целей нового человечества, которое жизнь – приведет сюда. Ваше сотрудничество с жизнью состоит в помощи строительства для новых кадров человечества, в приготовлении таких новых условий внешней цивилизации, в которых следующие поколения смогут познать в себе высокие психические силы, глубже проникнуть в тайны природы, и развернуть ослепительную картину действия ее сил для пользы и блага людей. Не вам суждено вынести новые ценности во внешний мир, ценности, подаваемые жизнью людям. Вам суждено только приготовить почву для будущих откровений ее. Но разве труд ваш, сотрудничество ваше с жизнью от этого менее значительно? Разве для этого дела вы можете остановиться хотя бы на мгновение в вашем самоусовершенствовании? Ответьте сами себе на этот вопрос. Усвойте первое правило людей – желающих идти в ногу со своим народом, со своей современностью, нет дел мелких. Всякое дело составляет или утверждение жизни, и тогда оно является сотрудничеством с Богом, или оно является унылой мыслью о себе то есть отрицанием, непониманием основного закона существования на земле – всё в себе, все для блага общего, ибо всё любовь. Лишенное этого понимания существования человека является голым эгоизмом невежественности. Идите за матерью Анной, как шли до сих пор, светло, радостно и мирно. Но прибавьте к задачам дня полное понимание. Жить на земле – значит входить в активное содействие с трудом единого. Жить – значит ежечасно утверждать, а утверждает только тот, кто в себе знает закон доброты и умеет проливать мир вокруг себя. Завтра мы уедем. Нашими руками жизнь оставляет вам часовню звучащей радости. В ней зрите не помощь вам, но признание вас сотрудниками верными друзьями жизни, защитниками и пионерами новых духовных устоев для жизни и счастья будущих поколений. Иололеон отошел от стола и долго еще беседовал с обитателями Оазиса. Все мы также оказались окруженными милыми людьми, каждый из которых старался выразить нам свою благодарность и огорчение по поводу нашего скорого отъезда. Наши хозяева никак не хотели расставаться с нами в этот день. Илло Леон предложил пойти в новую часть парка и еще раз полюбоваться всеми новыми чудесами искусства, которые жили теперь в оазисе, как ряд новых великолепных зданий. Долго большой толпой ходили мы за Иллолеоном и матерью Анной, рассматривая обворожительно выглядевшие среди густой зелени новые постройки, как к Иллолеону подошла группа детей, и я услышал голос девочки. — Учитель, а ведь ты еще не исполнил, что обещал, а завтра собираешься уехать, как же так можно? — Раз что обещал, свято! Как бы уж трудно ни было, а исполнить надо. Уехать тебя завтра никак нельзя. И Леон поднял девочку на руки и, смеясь, спросил. Чего же это я не исполнил, что обещал дитя мое? Толпа, пораженная выходкой ребенка, притихла. И все ясно расслышали звонкий детский голосок. Да как же ты сам-то мог забыть? Ведь ты обещал нам свою статую. И еще все спорили. Одни хотели поставить ее на воротах, другие на больнице. Мы дети на школе, а ты, чтобы всех примирить, решил поставить свой портрет на маяке. Никак тебе уезжать нельзя, пока слово не сдержишь. И Лолеон продолжал весело смеяться. Но что тут поднялось вокруг? Люди, забывшие, начисто забывшие о своей просьбе, точно устыдились своей забывчивости. Одни укоряли себя в ней, другие в неблагодарности, третьи молили остаться и выполнить обещание Трудно было даже представить себе, что мирный оазис, бесстрашный и спокойный в самые трагические и ужасные моменты, принимающий в форме полного самообладания факты огромной значимости, может вдруг превратиться в это бурное море волнений и выкриков. Подняв вверх руку, призывая этим самым толпу к выдержке и молчанию, Иллион сказал. В эту минуту каждый из вас получил два урока. Первый как легко потерять внешнее самообладание и как оно вредно действует на внутреннее равновесие. И второй урок, как плохо увлекаться одной землей и мало смотреть в небо. Если бы вы почаще смотрели на чудесное созвездие креста, что сияет прямо над маяком, вы увидели бы, что обещанная вам моя статуя уже стоит на месте. Дитя напомнила вам о моем портрете, которому вы так много придаете сейчас значения. И если бы уста ребенка не укорили меня за невыполненное обещание, вы бы, вероятно, не скоро спохватились взглянуть наверх маяка и поискать там мою фигуру, хотя я верю вам, что по существу вы ею очень дорожите пойдемте же. вы убедитесь что учитель держит свое слово но с вас со всех до одного я тоже беру слово пусть моя статуя будет олицетворением одного из законов вашей высокой чести что раз слово дал выполни если пообещал а потом показалось трудным выполнить взгляните на мою статую подумайте что я живой стою рядом с вами и скажите себе легко мне господи не спуская девочку с рук иллеон пошел в старую часть парка дорога была не близкая сумерки уже спускались И когда толпа, им ведомая, подошла к маяку, созвездие креста уже ярко пылало на темном небе. Много раз приходилось мне быть свидетелем сверхъестественных явлений, совершаемых Иллионом, и каждый раз, так или иначе, они меня поражали. В этот вечер я был раздавлен гигантским подвигом его воли и труда на самой вершине маяка а я хорошо помнил его высоту когда взбирался туда по несчислимым ступеням лестниц стояла во весь человеческий рост статуя илалеона чтобы казаться с земли в рост человека Как же велика должна была быть статуя на эдакой высоте. Да разве вообще это была статуя? Это был живой Иллалион в белом вышитом золотом платье, с оранжевым плащом на плечах, с пятиконечной звездой в поднятой руке. И звезда эта горела так же ярко как сверкавшие над нею ее сестры небо. Молча стояла толпа, созерцая непередаваемое словами зрелище. И точно по волшебному мановению все опустились на колени. И мы, семеро и Лолеон, и мать Анна запели гимн владык мощи. Когда мы окончили петь, и лалеон тихо сказал к коленопреклоненной толпе. «Выучитесь у матери Анны этому гимну и пойте его в высокоторжественные минуты вашей жизни. Пусть он будет для вас символом вашего единственного счастья — жить, утверждая жизнь». Иллолеон обнял мать Анну, поднявшуюся первой с коленей. Затем каждого из жителей он благословил и ответил поцелуем в голову на прощальный поцелуй его руки. Иллолеон не говорил ни слова о своем отъезде, но каждый понимал, что учитель давал свое прощальное приветствие и что больше он не увидит этого чудесного человека, быть может, долгое-долгое время. Глаза всех были влажны, когда Иллалион произнес свои последние слова. Сейчас вы разойдетесь по своим комнатам, и многие из вас лягут спать в своих привычных условиях, чтобы проснуться завтра к обычному и привычному труду. Некоторые, возвратясь, найдут у себя платье путешественников. Они переоденутся в него и выйдут вновь сюда, чтобы начать жизнь, оторванную от старых привычек, полную новых, неожиданных и неведомых положений. Но всё это внешняя сторона, а силу, суть, самоё жизнь Каждый из вас понесет в себе, и только это важно человеку земли. Помните об этом и будьте счастливы и радостны, дети мои. Далеко за полночь перевалило время, когда ушел последний благословленный и обнятый Иллалионом обитатель оазиса. Прощай, мать Анна. Прими поклон нашей благодарности за оказанное нам гостеприимство. Простись здесь с нами и покажи пример своим детям, не провожай нас. Мы все подходили к чудесной настоятельнице, и для каждого из нас она нашла слово прощального привета и любви, особенно метко, попадая в слабое место каждого. Мне она сказала, давно уже тебе перестало быть трудным твое общение с людьми. Теперь у тебя еще щемит сердце от жалости иногда, когда видишь необходимость сказать жесткое слово ближнему. Но и это пройдет. Помни, что жалостливость и пощада ничего общего между собой не имеют. Пощада есть закон милосердия, и она вечна вечно так же, как сама жизнь. А жалостливость есть предрассудок, ибо исходит из условности земли, и в ней выражается не сострадание, а только кажущаяся неистинная любовь, то есть сентиментальность. Проводив мать Анну до ее дома, мы вернулись к себе. И тут я впервые за все время пребывания в оазисе увидел славу. Слава выполнял обязанности Яссы. Бог мой! Только что я удивлялся, что дитя напомнило толпе людей о желанной статуе Иллалиона не понимал, как же могла тысяча людей забыть о портрете учителя, которого так горячо жаждала, а сам я. Я забыл, начисто забыл о живом человеке, с которым ехал всю дорогу по пустыне и с которым переступил порог обители матери Анны. Где же был все это долгое время слава? «Возвращался в общину Краданде? Или жил где-то в уединении здесь?» На мой изумленный взгляд и остолбенелый вид, Слава ответил веселым смехом, указал мне на приготовленное для путешествия платье и сказал, «Такая уж мне линия, все тебя удивлять неожиданностями, брат. Авось по дороге расскажу тебе, как и где все это время я учился». Ведь я же говорил тебе, что учитель Иллалион возьмет меня с собой и отдаст в один из университетов. Но сейчас скорее одевайся. Верблюды уже ждут у ворот обители. Караван будет огромный. От одного раданды я привел двести животных. Да, пожалуй, отсюда захватим столько же. Он быстро и ловко помог мне одеться в сложное платье для путешествия и собрать необходимые вещи еще быстрее обижал всех товарищей, и, не хуже Яссы везде и все предусмотрев, снова зашел за мной. Вместе с ним в последний раз сошел я на милое и мирное крылечко, где все уже были в сборе. Через минуту вышел Иллалион, и вслед за ним мы отправились к воротам. Здесь уже грузилась первая партия верблюдов, на которых усаживалась часть отъезжавших с нами туземцев. Более двух часов размещались люди и выравнивалась вереница верблюдов за воротами обители. Весь караван был разбит на семь отрядов. Впереди ехал илалеон а во главе каждого отряда один из нас. Я ехал в последнем отряде, а шествие замыкал слава. На полпути нас встретил большой отряд общинников Роданды, которых Лолеон тоже разделил на семь частей, поручив им наши отряды так, чтобы они занялись вывезенными нами от матери Анны людьми и опекой их в самой общине Роданды. Ночь кончалась, когда мы выехали от матери Анны, и вечер уже опустился, когда мы благополучно и безостановочно миновав пустыню, въехали в ограду общины Раданды. Как и в первое посещение, когда я въехал в широкие ворота этой общины, привезённой сюда иоллионом, и сразу же увидел милое с незабываемой улыбкой доброты лицо раданды, так и теперь. Первый встреченный мною взгляд был взгляд старца. Как только я сошел на землю, он не дал мне даже склониться перед ним, но, протянув сухонькую ручку к моей голове, поцеловал меня в лоб и сказал «Ну вот». Ты снова вернулся ко мне, дружок. Много, много кое-чего я тебе расскажу и передам, что велено мне присоединить к твоим знаниям и силам. А тебе все знаю, хоть и не рассказывай. Мне ты можешь не рассказывать и не проявлять внешними способами своей любви. Заливаясь веселым смехом, продолжал раданда Но, что касается другого твоего друга, тут уж извини. Никакое мое педагогическое дарование не поможет тебе спастись от его требовательности. Но ты ее извини. Это все же не человек, а только птица, хотя и много умнее тысяч других двуногих братьев. Все так же, смеясь, закончил Роданда. Оторвавшись взглядом от чудесных сияющих глаз старца, я поразился огромностью и блестящей красотой стоявшего рядом с ним Эты. Распустив чудесный золотой хвост, павлин стоял неподвижно, как бы с удивлением вглядываясь в меня и не узнавая меня в моей изменившейся новой форме. Но если был поражен моим видом это то не менее был поражен и я тем, что видел над его сиявшей головкой. Я ясно видел там свой портрет, таким, каким уехал из общины раданды почти два года назад. Хотя я и тогда уже носил кличку Голиафа, но далеко не достигал тех размеров, до которых я вырос и расширился теперь. И не только этим я поразился. Я видел всю умственную работу моей дорогой птички, которая шла в ряде мелькавших картин. Удивление Эты выразилось в борьбе двух моих образов в его сознании. Он то отказывался принять меня в настоящей форме, то готов был броситься и заключить меня в свои объятия. Наконец, с видом полного непонимания, он повернул свою очаровательную головку к Раданди, требуя у него помощи и объяснения. Ведь вот какой ты, брате, с мой Фома не верный. Кротко улыбаясь, сказал эти старец. Ведь я тебе каждый день втолковывал, что время летит и сметает прошлое, и не существует этого прошлого. Пока ты все думаешь о человеке, каким он был, он уже давно успел во всем измениться, и начисто сам забыл о том, каким был, и верность в том и состоит чтобы принимать все изменения своего друга и посылать ему любовь и мир. Это и есть он, Левушка, твой друг и хозяин. Тебе бы его приветствовать радостно, а ты стоишь и решаешь вопрос, как это пришел друг в новой форме. По мере слов раданды Глаза птицы принимали более спокойное выражение. Вдруг среди хаоса борющихся над его головой двух моих фигур блеснул какой-то свет, на мгновение всё в нем исчезло и обрисовалась одна, соответствующая моему теперешнему виду фигура. Эта вскрикнул, забыл все условное от хорошей воспитанности и прыгнул мне на руки, охватив крыльями мою голову, стащил с нее и шлем, и капюшон, и растрепал мои кудри, точно только их и признавая за истинный отличительный признак своего старого друга. Как ни был я привычен к большим тяжестям, как ни оценивал я грандиозный для своей породы рост и ты, все же тяжесть его веса меня удивила. Не без труда усадил я моего друга на плечо, и так мне и пришлось нести его до самого дома, потому что я чувствовал, что никакие ущевания и убеждения не заставят его расстаться со мной в эти минуты раданда приказал мне спешить к коллалеону и вступить вновь в свои старые обязанности его секретаря с той только разницей что теперь я уже не буду ему келейником но у меня самого будет брат и ученик для несения этих обязанностей так как мой отряд пришел последнему то я не видел кто кроме раданды встречал предыдущие отряды как и где размещались привезенные нами люди. Мой отряд встречали не только взрослые, но и дети. Встречали точно лучших своих друзей и уводили по разным направлениям сада после того, как каждого приветствовал ласковым словом Роданда. Я поспешил к Аллеону, поняв, что он остановился в том же домике, где жил до отъезда. Так оно и было. Здесь все уже жило. Энергично входили и выходили люди. Двери комнат, где вновь разместились в старом порядке все наши друзья, открывались и закрывались. И между многими знакомыми фигурами общинников я увидал Диметра, входившего в комнату Григора. Когда я подошел к своей келеке, дверь ее открылась и на пороге показалась фигура иллеона успевшего уже умыться и переодеться в чудесное белое платье и не стыдно тебе та замученного друга своего так утруждать улыбаясь спросил иллалеон птицу это соскочил с моего плеча низко поклонился учителю поднял свою головку к его руке и подставил ему ее, точно прося прощения и благословения. — Ах, хитрец, хитрец! — продолжая улыбаться, сказал Иллион и погладил птицу, осторожно расправляя ее хохолок. — Только смотри, больше не езди на левушке, тебе уже самому пора его возить. Еще ниже поклонившийся Лолеону, это отчинно встал за мной точно верный часовой. И Лолеон, осмотрев мой пыльный наряд, укоризненно покачал головой и сказал, «Как же это ясо пропустил тебя! Он должен был у ворот встретить тебя и проводить в ванну? У него и новое платье для тебя». Послышались лёгкие торопливые шаги, и это бежал Ясса. Прости, учитель, во всем виноват озорник этот. Я видел, как он бежал к воротам и велел ему проводить Левушку прямо ко мне, а он обещал. Три раза кивнул головой и не исполнил обещание, и я виноват. Трижды, говорил печально Ясса. Конечно, Ясса, Человек всегда виноват, когда старается данное ему поручение переложить на другого. Но для печального голоса твоего я не нахожу причины. Помни только крепче, что нет дел мелких. Веди Левушку скорее. Мы уйдем вперед, я постараюсь подождать тебя и его устарожки. Там будет ему лга, вы ему оставите птицу. Старайтесь навести лоск скорее прибавил Иллион нам в догонку «На этот раз Яссе не пришлось возиться со мною. Я не испытывал никакой усталости, был свеж и бодр, точно и не совершал дневного путешествия по пустыне. Когда Яссе подал мне платье с золотым шитьем, в каком ходил Иллион, я посмотрел на него с таким изумлением, что он расхохотался». Уж не думаешь ли ты, Левушка, что я вторично могу не точно выполнить приказание Илла Леона? Надевай без сомнения, это тебе подарок владык мощи. И чтобы ты не забыл о своей вековой связи с ними, владыка-глава передает тебе перстень, что найдешь в кармане платья. Я надел прекрасное платье. Подумав, как ко многому оно обязывает, И с благоговением вынул перстень Владыки главы. Необычайное волнение наполнило мое сердце. В золото был вправлен бело розовый камень, На котором была выгравирована Лаборатория стихий. На внутренней стороне камня Были вырезаны слова «Радостный, носит жизнь живую и мчит в ней каждого встречного. Живи так до новой встречи».